Глава 243. Дядя Чай сказал. «Я все понял. Это из-за Мудзы, верно? Я действительно не разбираюсь в аспектах любви, поэтому тебе придется полагаться на самого себя. Однако Мудза, судя по всему, не презирает тебя за твой внешний вид. Что ты будешь делать? Собираешься порвать с ней?» Из-за его слов мое сердце пропустило удар. «Даже если это все правда, я не могу погубить ее. Как я, изуродованный человек, могу быть вместе с девушкой, что имеет внешность богини? Я не могу позволить ей прожить всю жизнь в нищете. Со временем она сможет забыть меня». Дядя Чай был ошеломлен. «Не думал, что твои чувства настолько глубоки. Неужели любовь так прекрасна? Давай не будем говорить об этом прямо сейчас». и отгоним прочие грустные мысли. Мы должны подумать о нашем деле». Я глубоко вздохнул. «Где хранятся божественные орудия?» Дядя Чай и предположил. «Раз они высшего класса, то должны быть помещены в арсенал демонического императора». Я спросил, «Как много людей его охраняет?» Дядя Чай покачал головой. «Там нет охраны». Я удивился. Как такое важное место может обходиться без охраны? Это невозможно. Дядя-чай криво улыбнулся. Несмотря на отсутствие охраны, прошмыгнуть мимо темного демонического дракона будет очень сложно. Я ужаснулся. Неужели? Старик кивнул мне в ответ. Все именно так. Арсенал находится рядом с местом, где отдыхает дракон. Он будет пострашнее тысячи стражников. Более того, арсенал напичкан различными магическими ограничениями. Твои заклинания телепортации будут бесполезны. Единственный, кто может войти и выйти, не столкнувшись с трудностями, — демонический император. Я нахмурился. И что же нам делать? Старик-чай сказал. На самом деле, дракон не будет проблемой. Если мы будем работать сообща, мы сможем не бояться. «Я боюсь, что на самом деле мы сможем потревожить остальных. Будет плохо, если стражники возьмут нас в кольцо. У нас будет только один шанс. Если потерпим неудачу, второго раза может и не быть». Я кивнул. «Вы правы. Нам придется импровизировать во время этой вылазки». Старик продолжил говорить. «Когда мы попадем туда...» Ты должен сразу же броситься внутрь и искать оружие. Я же задержу дракона за пределами оружейной. Это позволит нам избежать лишнего шума на какое-то время. Эти слова заставили его излучать сильное чувство уверенности. На самом деле, даже его силы бога войны недостаточно, чтобы иметь дело с драконом. Но иных вариантов не было. С наступлением ночи, Мы облачились в темные одежды и проникли во внутренний дворец, отправившись к месту отдыха демонического дракона. Дядя Чай прошептал, «За этим зданием будет место отдыха дракона. Будь осторожен». Было очень темно, поскольку даже с нашим зрением мы могли видеть не далее десяти метров перед собой. Я внимательно следил за стариком. Когда мы достигли огромного двора, Перед нами раскинулся демонический темный дракон. Он крепко спал, прикрыв свою голову крыльями. Даже спящий он внушал страх. Дядя Чая взглядом сказал мне обойти дракона. Быстро и без колебаний я сделал это. Демонический дракон сразу обнаружил нас. Только он решил раскрыть свою пасть, чтобы закричать, как старик, используя свой боевой дух, запечатал ее. Голубой свет пронизывал всю близлежащую территорию. Дядя Чай использовал свой боевой дух, чтобы окутать его и дракона. Как и ожидалось, из этой области не доносилось ни единого звука. Магия тьмы, используемая драконом, блокировалась Дядя Чай. Он не нападал на него, но использовал свой боевой дух, не позволяя ему выскочить за пределы созданной сферы. Я уже было подумал, что божественное орудие у меня в руках, как услышал тяжелый вздох. Высокая и выдающаяся фигура демонического императора заблокировала мне путь. Я побледнел от испуга. Демонический император не нападал на меня, но с недоумением смотрел. Дядя Чай ясно не видел происходящего, поскольку он продолжал сдерживать дракона. Демонический император... мгновенно приблизился к границе сферы и дотронулся до нее пальцем. Бах! Прежде чем я смог отреагировать, сфера была разрушена. Не поддаваясь панике, дядя Чай оказался возле меня и встал в защитную стойку. Демонический император остановил темного дракона, что собрался гневно взрыветь, и спросил у дяди Чай. «Дядя, стоит ли это того?» «Неужели ты не знаешь, что он шпион из человеческой расы?» Мы оба были ошеломлены от этой фразы. «Он знал наши личности». Старик вздохнул и, сняв маску с лица, равнодушно спросил. «Цимэнг, когда ты понял это?» Демонический император улыбнулся. «Когда я услышал от своих подчиненных, что с человеком был эксперт, обладающий сильным боевым духом, Я сразу понял, кто это. Позволь мне спросить, кто помимо вас обладает уровнем бога войны. После того, как вы спасли этих людей, я понял, что вы вернулись за оружием. Посох бога драконов — исключительное сокровище, поэтому я ждал вас здесь. Все произошло именно так, как я и предполагал. Он не сдержался и спросил. «Поскольку вы знали об этом?» Почему вы не осмелились встретиться с нами? Разве вы не боитесь, что, объединив силы, мы сможем поставить вас в невыгодное положение? Несмотря на то, что вы сильны, вы не сможете выстоять против нас двоих». Демонический император презрительно хихикнул. «Если бы не мой дядя, я бы даже не ответил на твой вопрос. Дядя Чай — хранитель королевства. Даже если бы я считал всех остальных предателями, Я поверю ему, поскольку он обучал моих воинов. Мое доверие к нему выше доверия к самому себе. Глаза дяди Чай стали влажными. «После стольких лет я бы никогда не подумал, что ты помнишь этого старого пердуна». Демонический император почтительно ответил. «Как я могу забыть вас, дядя? Вы главный специалист нашей расы. Поскольку я боялся прервать вашу тренировку... «Я не стал беспокоить вас, но в моем сердце вы навсегда останетесь лучшим экспертом. Но почему вы помогаете человеческому шпиону вторгнуться в наши земли?» Дядя Чай посмотрел на императора, его взгляд содержал сложные эмоции. Цемэнг, после стольких лет правления, неужели ты не понял, что выгодно для нашей расы?» Демонический император был поражен. «И что же?» «Мир и гармония». «Мир и гармония?» «Правильно. Только пребывая в мире и гармонии, мы будем продолжать процветать. Ты должен был понять это». «Но, дядя, это невозможно, покуда мы будем проживать в этом, прогорклом и холодном месте. Человеческая раса имеет обширные и богатые земли. Как я должен привести своих граждан к процветанию в этих землях?» Дядя Чай ответил. «Сейчас это не самый важный вопрос. Разве Джангун не говорил тебе о появлении короля монстров?» Цэмэг нахмурился. «Дядя, это нечто, придуманное им. Ты веришь ему? Клан монстров был полностью уничтожен кланом богов тысячи лет назад. Почему король монстров решил перевоплотиться именно сейчас?» Старик вздохнул. «Дитя, я верю его словам. Если бы он не был признан королем богов, Разве он мог бы заполучить его наследство в виде сияющего меча? Тебе не кажется это странным?»